Глава шестьдесят четвертая. Окно зала номер шесть в Вернонском музее напоминало картину. Из него открывался вид на правый берег сены, удивительно похожий на пейзажи Пурвиля на стенах, изображавший закат солнца над Вельсю-Рос, замок Гояр, площадь петен де набережную в роль Буази. Но внезапно в сонный пейзаж за окном ворвался тайгер-триумф инспектора Серенака. «Должна вам сказать, странное у меня возникло ощущение, совершенно не импрессионистское. Я смотрела, как мотоцикл стремительно пролетел по мосту с одного берега на другой, повернул направо и помчался вдоль сены, вскоре скрывшись из виду. Разумеется, глупец инспектор мчится к своей красавице». Как он неосторожен, как наивен! Я перешла в следующий зал. Здесь на обитых деревянными панелями стенах выставлены рисунки. Со временем я полюбила рисунки Стейнлена едва ли не больше живописных работ великих мастеров. Обожая его карикатуры, портреты рабочих и нищих забулдык. Все эти бытовые сценки, списанные с натуры, выполнены одним точным движением кисти в технике пастели. Торопиться мне было некуда, и я подолгу стояла перед каждым рисунком, наслаждаясь каждой карандашной линией, словно держала под языком медленно тающий леденец. Я знала, что смотрю на Стайнлена в последний раз, поэтому прощалась с ним не спеша. Медленно, осмотрев все до единого рисунка, я, повинуясь ритуалу, который исполняла на лестнице Вернонского музея на протяжении последних пятидесяти лет, остановилась перед поцелуем. «Полоумная старуха, что с нее возьмешь?» «Разумеется, я не имею в виду картину Климта, на которой обнимающаяся парочка усыпана какими-то блестками». На мой взгляд, она годится разве что для рекламы каких-нибудь убойных духов. О, нет, я имею в виду поцелуй Стейн Лена. Это просто эскиз угольным карандашом, всего несколько линий. Стоящий в профиль одетый мускулистый мужчина обнимает женщину. Она приподнялась на цыпочках, ее запрокинутая голова прижата к плечу мужчины,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 Вернонского музея.